Глава вторая На углу улицы Румфорда Фредерик снял небольшой особняк и сразу купил двухместную карету, лошадь, мебель и две жардиньерки, которые выбрал у Арну, чтобы поставить по обе стороны двери в гостиной. За гостиной была еще комната с туалетной. Ему пришла мысль поселить там Деларье — Но как тогда принимать ее свою будущую любовницу? Присутствие друга будет его стеснять. Он велел разобрать стену, чтобы расширить гостиную, а туалетную превратил в курительную. Были куплены книги любимых поэтов, путешествия, географические атласы, словари. Фредерик наметил обширный план занятий. Он торопил рабочих, бегал по магазинам и в нетерпеливом стремлении насладиться жизнью в особняке брал все, не торгуясь. По счетам поставщиков Фредерик увидел, что в ближайшее время должен израсходовать тысяч сорок, не считая пошлин за право наследования, которое превысят тридцать тысяч, так как состояние его заключалось в недвижимости, Фредерик написал в Гавр своему нотариусу, прося продать часть ее, чтобы он мог расплатиться с долгами и некоторую сумму иметь в своем распоряжении. Потом, стремясь, наконец, познать то зыбкое, туманное, неопределимое, что носит название, свет, он послал Домбрёзам записку, прося разрешения посетить их. Госпожа Домбрёз ответила, что надеется увидеть его у себя — на следующий день. Этот день был приемный. Во дворе стояли экипажи, два лакея поспешили к нему у подъезда, а третий, оказавшийся на верхней площадке лестницы, пошел впереди него. Он миновал переднюю, еще одну комнату, затем большую гостиную с высокими окнами и монументальным камином, на котором стояли часы в виде шара и две фарфоровые вазы чудовищных размеров, а из них, как два золотых куста, поднимались два канделябра со множеством свечей. На стене висели картины в манере рибейры. Величественно не спадали тяжелые тканные портьеры, во всей этой обстановке ампир, в этих креслах, консолях, столах было нечто внушительное и чопорное. Фредерик невольно улыбнулся от удовольствия. Наконец он вступил в овальную комнату с обшивкой розового дерева, тесно уставленную миниатюрной мебелью с зеркальным окном, которое выходило в сад. Госпожа Дамбрёс сидела у камина. Человек десять гостей образовали около нее полукруг. Встретив Фредерика любезной фразой, она жестом пригласила молодого человека сесть, но не выказала удивления, что так давно не видела его. Когда он вошел, все восхваляли красноречие аббата Кёра — Потом, по поводу кражи, совершенной каким-то лакеем, стали сокрушаться об испорченности прислуги, и начались пересуды. Престарелая госпожа де Саммери простужена, мадемуазель де Турвизо выходит замуж, маншароны вернутся не раньше конца января, британкуры также... Теперь принято долго оставаться в деревне. Убожество предметов разговора словно подчеркивалось роскошью обстановки. Но то, о чем говорилось, было еще более грубо, чем манера вести разговор. Без цели, без связи, без оживления. Между тем, здесь были люди интересные, знавшие жизнь. Бывший министр, кюре из Большого Прихода, два-три крупных государственных деятеля. Но никто из них не выходил за пределы самых избитых тем. У одних был вид безутешных вдов — У других повадки барышников старики, явившиеся сюда со своими женами, годились этим женам в деды. Госпожа Домбрёс всех принимала одинаково любезно. Как только заговаривали о чьей-нибудь болезни, она скорбно сдвигала брови. Когда же речь заходила о балах или вечерах, она весело улыбалась. Скоро ей придется отказаться от этих развлечений, так как она берет к себе в дом племянницу мужа. сироту. Стали превозносить ее самоотверженность, она поступает как настоящая мать. Фредерик всматривался в хозяйку дома. Матовая кожа ее лица казалась упругой и свежей, но тусклой, точно законсервированный плод. Зато волосы, завитые по английской моде, были нежнее шелка. Голубые глаза сияли, все движения отличались изяществом. Сидя в глубине комнаты на козетке, она перебирала красную бахрому японского экрана, наверное, чтобы показать свои руки — длинные, узкие, немного худые, с пальцами слегка загнутыми кверху. Она была в сером муаровом платье с глухим лифом. Точно пуританка. Фредерик спросил, не собирается ли она в этом году в Ля Фортель. Госпожа Домбрёс еще не знала. Он, впрочем, понимает, в Нажане ей, верно, было бы скучно. Гостей становилось все больше. По коврам, не переставая, шуршали платья. Дамы, присев на кончик стула, похихиков и сказав несколько слов, через пять минут уезжали со своими дочерьми. Вскоре стало невозможно следить за беседой, и Фредерик уже намеревался откланяться, как вдруг госпожа Домбрёс сказала ему. "Итак". «По средам, господин Моро!» Этой единственной фразой она искупала проявленное к нему равнодушие. Фредерик был доволен. И все же, выйдя на улицу, он глубоко с облегчением вздохнул. Чувствуя потребность в обществе менее искусственном, он вспомнил, что должен сделать визит капитанше. Дверь в переднюю была открыта. Две гаванские болонки выбежали к нему навстречу, Раздался голос. «Дельфина! Дельфина! Это вы, Феликс?» Он не пошел дальше. Собачонки все еще тявкали. Наконец появилась Розанетта в пеньюаре из белого муслина, отделанном кружевами, в турецких туфлях на босу ногу. «Ах, извините, сударь, я думала, это парикмахер. Одну минутку, сейчас вернусь». Он остался один в столовой. Ставни были закрыты. Фредерик обвел взглядом комнату, вспоминая шум, царивший здесь в ту ночь, и вдруг заметил на середине стола мужскую фетровую шляпу, старую, измятую, засаленную, отвратительную. Чей это головной убор? Нагло выставив свою неряшливую подкладку, он как бы говорил, «А мне наплевать, я здесь хозяин». Вошла капитанша. Она взяла шляпу, открыла дверь в теплицу, бросила ее туда, затворила дверь. В то же время другие двери открывались и закрывались. И, проведя Фредерика через кухню, впустила его в свою туалетную комнату. Сразу было видно, что это любимое место в доме, как бы его духовное средоточие. Стены, кресла и широкий упругий диван были обиты ситцем с узором, изображавшим густую листву. На белом мраморном столе стояли два больших таза из синего фаянса. Стеклянные палочки, расположенные над ним в виде этажерки, были заставлены флаконами, щетками, гребнями, косметическими карандашами, коробками с пудрой. Высокое трюмо отражало огонь, горевший в камине. С края ванны свешивалась простыня. Воздух благоухал смесью миндаля и росного ладана. «Извините за беспорядок, я сегодня обедаю в гостях». Повернувшись резким движением, она чуть было не раздавила одну из собачонок. Фредерик нашел, что они очаровательны. Розанетта взяла их на руки, поднесла к лицу гостя их черной мордочки и сказала, «Ну, поцелуйте-ка этого господина». В комнату вошел человек в грязном пальто с меховым воротником. «Феликс, милый!» — сказала она. — В воскресенье все будет улажено непременно. Вошедший стал ее причесывать. Он сообщал ей новости о ее приятельницах — госпоже Дерешигюн, госпоже де, де Сен-Флорантен, госпожи Ламбар. Все об аристократках, совсем как у домбрёзов. Потом он заговорил о театрах. Нынче вечером в Амбигю замечательный спектакль. — Вы поедете? — Да нет, посижу дома. Вошла дельфина. Розанетта стала бронить ее за то, что она отлучилась без позволения. Та обожилась, что ходила на рынок. Но «Ну тогда принесите мне расходную тетрадь. Вы разрешите?» В полголоса, читая записи, Розанетта делала замечания по поводу каждого расхода. Итог был неверный. «Верните четыре су сдачи». Дельфина отдала деньги, и Розанетта ее отпустила. «Пресвятая дева! Что за мука с этим народом?» Фредерик был неприятно поражен ее словами. Они слишком живо напоминали ему только что слышанное и устанавливали между обоими домами обидное равенство. Дельфина вновь вошла и, подойдя к капитанше, что-то шепнуло ей на ухо. «Ну нет, не хочу!» Дельфина еще раз вернулась. «Барыня, она не слушает. Какая досада. Гони ее вон!» В этот самый миг на пороге появилась старая дама в черном. Фредерик ничего не расслышал, ничего не разглядел. Розанетта ринулась в спальню ей навстречу. Когда она вернулась, лицо у нее горело, и она молча села в кресло. Слеза скатилась у нее по щеке. Потом она обернулась к молодому человеку и тихо спросила «Как ваше имя?» «Фредерик». «А, Федерико. Вам не неприятно, что я вас так называю?» И она ласково, почти влюбленно взглянула на него. Но тут же вскрикнула от радости. Пришла мадемуазель ватнас. У этой особой... артистического пошиба, не было ни минуты свободного времени. Ровно в шесть ей надо возглавить свой табльдот. Она задыхалась, и изнемогала. Первым делом она вынула из сумочки часовую цепочку и листок бумаги, потом разные вещи, покупки. — К твоему сведению, на улице Жубер продаются шведские перчатки по 36 супара. Роскошь! Твой красильщик просит подождать еще неделю. Насчет гипюра я сказала, что зайду потом. Бюньо задаток получил. Вот и все как будто. И того ты мне должна сто восемьдесят пять франков. Розанетта достала из ящика десять наполеондоров, У обеих дам не оказалось мелочи. Фредерик пришел им на помощь. — Я вам отдам долг, — сказала Ватнас, засовывая в сумочку пятнадцать франков. — Но вы противный. Я вас разлюбила. Вы в тот вечер ни разу не танцевали со мной. Да, милая, на набережной Вольтера я видела в лавке раму, сделанную из чучел калибри. Прелесть! На твоем месте я бы ее купила. А вот взгляни, как тебе это понравится?» И она показала отрез старинного розового шелка, который купила в Тампле на средневековый камзол Дельмару. «Он у тебя сегодня был, правда?» «Нет». «Странно». минуту спустя, ты где сегодня вечером? У Альфонсины, сказала Розанетта. Это был уже третий вариант, как она собирается провести вечер. Мадемуазель Ватнас опять спросила: ну а насчет старика с горы, что нового? Но капитанша подмигнула ей, чтобы заставить замолчать, и проводив Фредерика до передней, спросила скоро ли он увидит Арну. Пусть он придет ко мне, попросите его, конечно, не при супруге. На площадке у стены стоял зонтик и рядом пара калош. «Калоши в от нас, сказала Розанетта. Какова ножка, а здоровенная у меня подружка. И мелодраматическим тоном раскатисто произнесла: ей доверять нельзя. Фредерик, которому это признание придало смелости, хотел поцеловать ее в шею. Она холодно сказала: пожалуйста, это ничего не стоит. Фредерик вышел от нее настроенный на легкомысленный лад. Он уже не сомневался, что капитанша скоро будет его любовницей. Это желание пробудило в нем другое, и хотя он был сердит на госпожу Арну, ему захотелось ее видеть. К тому же он должен был зайти к ним по поручению Розанетты. «Но сейчас», — подумал он, — «пробило шесть часов». «Сам Арну, наверное, дома». и он отложил визит до следующего дня. Она сидела в той же позе, что и в первый раз, и шила детскую рубашку. Мальчик играл у ее ног с деревянными зверушками. Марта поодаль писала. Он начал с того, что похвалил детей. В ее ответе не было и следа глупого материнского тщеславия. Комната являла вид мирный и спокойный. Солнце ярко светило в окна, Полированная мебель блестела. Госпожа Арну сидела у окна. Солнечные лучи, падая на ее затылок, на завитки волос, как бы жидким золотом пронизывали нежную смуглую кожу. Он сказал, «Как выросла молодая особа за три года! Помните, мадемуазель, как вы спали у меня на коленях, в коляске?» Марта не помнила. «Это было вечером. Мы ехали из сан клу Госпожа Арну бросила на него взгляд, исполненный странной печали. Не запрещала ли она ему всякий намек на их общее воспоминание? Ее прекрасные глаза, черные и блестящие, ласково смотрели из-под тяжеловатых век. В глубине их таилась беспредельная доброта. В нем опять проснулась любовь, еще более сильная, чем прежде, необъятная. Созерцая госпожу Арну, он погрузился в оцепенение, но тут же стряхнул его. Как поднять себя в ее мнении? Каким образом? Хорошенько подумав, Фредерик не нашел ничего лучшего, чем деньги. Он завел речь о погоде, она здесь не такая холодная, как в Гавре. — Вы там были? — Да, по делам, семейным, о наследстве. «Очень рада за вас», — сказала госпожа Арну с выражением такого искреннего удовольствия, что он был тронут, словно она оказала ему большую услугу. Затем она спросила, что он теперь намерен делать, ведь мужчина должен чем-нибудь заниматься. Он вспомнил о своем вымысле и сказал, что рассчитывает попасть в государственный совет благодаря господину Дамбреузу, депутату. «Вы, может быть, знаете его?» только по фамилии. Понизив голос, она спросила, «Он ездил с вами на бал в тот раз, правда?» Фредерик молчал. «Мне просто хотелось знать. Благодарю вас». Она задала ему два-три сдержанных вопроса о его семье и родном городе. Как это любезно, что он не забыл их, хоть и прожил там так долго. «Но разве я мог иначе?» — спросил он. «И вы сомневались?» Госпожа Арну встала. «Я полагаю, что у вас к нам искреннее и прочное чувство. Прощайте. Нет. До свидания». Она крепко по-мужски пожала ему руку. «Не залог ли это? Не обещание ли?» Фредерик ощутил радость жизни. Он сдерживал себя, чтобы не запеть. Он испытывал потребность излить свой восторг, проявить великодушие, подать милостыню. Он посмотрел вокруг себя, нет ли человека, который нуждается в помощи. Ни один нищий не проходил поблизости, и готовность к жертве исчезла в нем, едва возникнув. Ибо он был не так самоотвержен, чтобы долго питать подобные чувства. Он вспомнил о своих друзьях, Сперва о Юссане, потом о Пелерине. К Дюсардье, занимавшему очень скромное положение, следовало отнестись особенно внимательно. Что до Сизи, Фредерик радовался возможности похвастаться перед ним своим богатством. Он письменно пригласил всех четверых отпраздновать с ним новоселье в ближайшее воскресенье, ровно в 11 часов, а Деларье поручил привести Синикаля. Репетитора уже уволили из третьего пансиона за то, что он высказался против раздачи наград. Обычая, который он считал пагубным с точки зрения равенства. Он теперь служил у некоего машиностроителя и уже полгода как съехал от Деларье. Разлука их не слишком огорчила. К последнее время ходили какие-то блузники, все патриоты, трудолюбивые, честные люди. Адвокату, однако, общество их казалось скучным. К тому же некоторые идеи его друга, превосходные как орудия борьбы, ему не нравились. Из честолюбия он об этом молчал, стараясь обращаться с Синекалем бережно, чтобы иметь возможность им руководить, ибо он с нетерпением ожидал великого переворота, надеясь пробиться, занять положение. Взгляды Синекаля были бескорыстные. Каждый вечер, кончив работу, он возвращался к себе в мансарду и в книгах искал подтверждения своим мечтам. Он делал заметки к общественному договору. Он пичкал себя независимым обозрением. Он изучил Мабли, Морелли, Фурье, Сен-Симона, Конта, Кабе, Луи Блана, весь тяжеловесный арсенал. писателей-социалистов, тех, что хотели бы низвести жизнь человечества до уровня казарм, тех, что желали бы развлекать его в лумпанариях или заставить корпеть за конторкой. Из смеси всего этого он создал себе идеал добродетельной демократии, нечто похожее и на ферму, и на придильню, своего рода американский лакедемон. где личность существовала бы лишь для того, чтобы служить обществу, более всемогущему, более самодержавному, непогрешимому и божественному, чем Далай-ламы и Новохудоносоры. Он не сомневался в скором осуществлении этой идеи и яростно ратовал против всего, что считал враждебным ей, рассуждая как математик и слепо веря в нее как инквизитор. Дворянские титулы — Мундиры, ордена, в особенности левреи и даже громкая слава, вызывали в нем возмущение. А книги, которые он изучал, и собственные невзгоды с каждым днем усиливали в нем ненависть ко всему выдающемуся и ко всякому проявлению превосходства. «Чем я обязан этому господину, чтобы оказывать ему какие-то любезности? Если я ему нужен, он может сам ко мне прийти». Деларье чуть ненасильно притащил его к Фредерику. Они застали своего приятеля в спальне. Шторы и двойные драпировки, венецианские зеркала — ни в чем не было недостатка. Фредерик в бархатной куртке сидел, развалившись в глубоком кресле, и курил турецкие папиросы. Синекаль насупился, как ханжа, попавший на веселое сборище. Деларье окинул все единым взглядом, потом низко поклонился. «Ваша светлость! Честь имею приветствовать вас!» Дюсардье бросился ему на шею. «Вы разбогатели! Как это славно, черт возьми, как славно!» Сизи явился с скрепом на шляпе. После смерти своей бабушки он располагал значительным состоянием и стремился не столько веселиться, сколько отличаться от других, быть не как все, иметь особый отпечаток. Это было его любимое выражение. Был уже полдень, и все зевали. Фредерик поджидал еще кого-то. При имени Арну Пелерен состроил гримасу. Он смотрел на него, как на ренегата, с тех пор, как тот бросил искусство. «А что, если обойтись без него?» «Как вы скажете?» Все были согласны. Слуга в высоких гетрах распахнул дверь, и гости увидели столовую. стены которой были отделаны широкой дубовой панелью с золотым багетом. На двух поставцах стояла посуда. На печке подогревались бутылки с вином. Рядом с устрицами блестели лезвия новых ножей. В молочном стекле тончайших стаканов было нечто нежное, манящее. Стол гнулся под тяжестью дичи, фруктов, разных необыкновенных яств. Эту изысканность синикаль не мог оценить. Он первым делом потребовал простого хлеба, как можно более черствого, и по этому случаю заговорил об убийствах в бюзанце и о продовольственном кризисе. Ничего бы этого не случилось, если бы больше заботились о земледелии, если бы все не было отдано во власть конкуренции, анархии, злосчастного принципа свободной торговли. Вот как возникает денежный феодализм. «Худший, чем феодализм прежний, но берегитесь, народ в конце концов не выдержит и за свои страдания отплатит капиталистам кровавыми приговорами либо разграблением их дворцов». Фредерику представилось на миг, как толпа людей с засученными рукавами наводняет парадную гостиную госпожи Домбрёс и ударами пик разбивает зеркала. Синекаль продолжал. Рабочие вследствие недостаточности заработной платы несчастнее, чем илот, негр или пария, особенно если у него есть дети. Что ж, ему, удушить их, что ли, чтоб от них избавиться? Как рекомендует, не помню уж какой английский ученый, последователь Мальтуса. И он обратился к Сизи. Неужели же мы дойдем до того, что будем следовать советам гнусного Мальтуса? Сизи не подозревавший ни о гнусности, ни даже о самом существовании Мальтуса, ответил, что бедным все-таки много помогают, и что высшие классы — «высшие классы», проговорил с насмешкой социалист. «Во-первых, никаких высших классов нет. Человека возвышает лишь его сердце. Нам не надо милостыни, слышите? Мы хотим равенства, справедливого распределения продуктов труда». Он требовал, чтобы рабочий мог стать капиталистом, как солдат-полковником. Средневековые цехи, ограничивая число подмастерьев, по крайней мере, препятствовали излишнему скоплению рабочей силы, а чувство братства поддерживалось празднествами-знаменами. Юссане, как поэт, жалел о знаменах. Пелерен также, ибо имел к ним пристрастие с тех пор, как в кафе Даньё слышал беседу о Фаланстере. Он заявил, что Фурье — великий человек. — Да ну, — сказал Деларье, — эта старая скотина видит в государственных переворотах проявление божественного возмездия. Он вроде барина Сен-Симона и его дворни с их ненавистью к французской революции. Кучка болтунов, желающих восстановить католицизм. Господин де Сизи, вероятно, из любознательности или для того, чтобы выставить себя в выигрышном свете, тихо спросил. так эти ученые держатся других взглядов, чем Вольтер». «Этого я вам уступаю», — ответил Синекаль. «Как? А я думал, да нет же, он не любил народ». Потом разговор перешел на современные события. Испанские браки, рашфоровскую растрату, новый капитул Сен-Дени, который приведет к увеличению налогов, по мнению Синекаля, они и так были достаточно велики. «И для чего, боже ты мой, чтобы воздвигать дворцы для музейных обезьян, устраивать на площадях блистательные парады или поддерживать среди придворных лакеев средневековый этикет?» «Я читал в журнале МОД», — сказал Сизи, «что в день святого Фердинанда на балу в Тюильри все были наряжены грузчиками». «Но разве это не безобразие?» — воскликнул социалист, с отвращением пожимая плечами. — А Версальский музей? — воскликнул Пелерен. — Стоит о нем поговорить. Эти болваны укоротили одну из картин Делакруа и надставили Гро. В Лувре так хорошо реставрируют полотна, так их подчищают и подмазывают, что лет через десять, пожалуй, от них ничего не останется». А об ошибках в каталоге один немец написал целую книгу. Честное слово, иностранцы смеются над нами. «Да, мы стали посмешищем Европы», — сказал Синекаль. «Все потому, что искусство подчинено короне. Пока не будет всеобщего избирательного права, позвольте». Художник, которого уже двадцать лет не принимали ни на одну выставку, возмущался властью. Пусть нас оставят в покое. Лично я не требую ничего. Но только палаты должны были бы с помощью законов оказывать поддержку искусству. Следовало бы учредить кафедру эстетики и найти такого профессора, который был бы практиком и в то же время философом и, надо надеяться, сумел бы объединить людей. Хорошо бы вам, Юссане, коснуться этого в вашей газете. Разве газеты у нас пользуются свободой? «Разве сами мы пользуемся ею?» — с горячностью воскликнул Деларье. «Когда подумаешь, что прежде чем спустить лодочку на реку, может потребоваться двадцать восемь формальностей, просто хочется бежать к людоедам, правительство готово сожрать нас, все принадлежит ему. Философия, право, искусство, самый воздух, а измученная Франция хрипит под сапогом жандарма и сутаной папа. Так будущий Мирабо долго изливал свою желчь. Наконец он поднял стакан, встал и, упершись рукой в бок, сверкая глазами, проговорил. «Я пью за полное разрушение существующего строя, то есть всего, что называют привилегией, монополией, управлением, иерархией, властью, государством!» Закончил он громовым голосом. «Я хотел бы разбить их! Вот! «Так!» При этом он ударил о стол красивым бокалом на ножке, и бокал разбился на множество осколков. Все зааплодировали. Особенно громко Дюссардье. Его сердце возмущало зрелище несправедливостей. Он тревожился за судьбу Барбеса. Он был из числа тех, кто готов броситься под экипаж, чтобы спасти упавшую лошадь. Его эрудиция ограничивалась двумя сочинениями. Одно из них называлось «Преступление королей», другое — «Тайны Ватикана». Он слушал адвоката Розину рот, упиваясь его речью. Наконец, не выдержал. А я упрекаю Луи Филиппа в том, что он предал поляков. «Позвольте», — сказал Юссане, «прежде всего никакой Польши не существует. Это выдумка Лафаета. Как правило, все поляки из предместья Сен-Марсо, а настоящие утонули вместе с Понятовским. Словом, его не проведешь, он разуверился во всем этом. Все это такие же враки, как «Морской змей», «Отмена нанского эдикта» или «Старая басня о Варфоломеевской ночи». Синекаль, не защищая поляков, подхватил последние слова журналиста. «Пап, оклеветали». Они, в сущности, стоят за народ. А Лигу он назвал «зарёю демократии», великим движением в защиту равенства против индивидуализма протестантов. Фредерик был несколько удивлен такими идеями. Сизи они, наверное, тоже надоели. Он перевел разговор на живые картины в театре «Жимнас», которые в то время привлекали много зрителей. Синекаля и это огорчило. Подобные зрелища развращают дочерей пролетариата. Потом и они стремятся выставить на показ бесстыдную роскошь. Поэтому он оправдывал баварских студентов, оскорбивших Лолу Монтес. По примеру Руссо, он больше уважал жену угольщика, чем любовницу короля. «Вы отвергаете трюфели», — величественно возразил Юссене. Он стал на защиту подобных дам из внимания Крозанетти. Потом заговорил о Бале и о костюме Арну. «Говорят, дела его плохи?» — спросил Пелерен. У торговца картинами только что закончилось судебное дело из-за участков в Бельвилле, а теперь он состоял членом компании по разработке Каалина в Нижней Британии вместе с такими же сомнительными личностями, как он сам. Дюсардье знал об этом больше, так как его хозяин, господин Мусино, наводил об Орну справки у банкира Оскара Лефевра. Тот сообщил, что считает Арну человеком несолидным. Ему не раз приходилось отсрочивать векселя. Десерт был окончен. Перешли в гостиную, обтянутую так же, как и у капитанши, желтым шелком и убранную в стиле Людовика XVI. Белерен поставил Фредерику в укор, что он не отдал предпочтение неогреческому стилю. Синикаль чиркал спичками о шелковую обивку. Деларье никаких замечаний не сделал, но не мог воздержаться от них по поводу библиотеки, которую назвал библиотекой «маленькой девочки». В ней была собрана большая часть современных авторов. Поговорить об их произведениях не представлялось возможным, так как Юсане тотчас же начинал рассказывать анекдоты о них самих, критиковал их внешность, поведение, костюмы, превознося писателей пятнадцатого ранга, уничтожающе отзываясь о талантах первостепенных и, разумеется, сокрушаясь о современном упадке. В любой деревенской песенке поэзии больше, чем во всей лирике девятнадцатого века. «Бальзака» захвалили, «Байрона» уже не звергли, «Гюго» ничего не смыслит в театре и так далее. «Почему?» — спросил Синикаль, «У вас нет книг наших рабочих поэтов?» А господин Досизи, интересовавшийся литературой, удивился, что не видит на столе у Фредерика каких-нибудь новейших физиологий, физиологии курильщика, рыболова, таможенного чиновника. Приятели настолько вывели Фредерика из терпения, что ему захотелось вытолкать их вон. «Нет, я просто глупею». Отведя Дюсардье в сторону, он спросил, не может ли быть ему чем-нибудь полезен. Добрый малый был растроган, но он служит кассиром и ни в чем не нуждается. Затем Фредерик повел Деларье к себе в спальню и вынул из бюро две тысячи франков. «На, дружище, забирай». «Это остаток моих старых долгов». «Ну, а как же газета?» — спросил адвокат. «Ты ведь знаешь, я уже говорил об этом с Юссане». А когда Фредерик ответил, что временно находится в стесненных обстоятельствах, Деларье зло усмехнулся. После ликеров пили пиво, после пива — грок, еще раз закурили трубки. Наконец, в пять часов гости разошлись. Они шагали рядом и молчали, как вдруг Дюссардье заговорил о том, что Фредерик превосходно принял их. Все согласились. Юссане заявил, что завтрак был тяжеловат. Синекаль раскритиковал заурядную обстановку Фредерика. Сизи был того же мнения. В доме у Фредерика нет особого отпечатка. «Я считаю, — проговорил Пелерен — что он вполне мог бы заказать мне картину». Деларье молчал, унося в кармане панталон, банковые билеты. Фредерик остался один. Он думал о своих друзьях и чувствовал, что его как бы отделяет от них глубокий ров, полный мрака. Он протянул им руку, но его искренность не вызвала отклика. Он вспомнил все сказанное Пелереном и дюсардие относительно Арну. Наверное, это выдумка, клевета. Но, собственно, почему? И он уже видел, как госпожа Арну, разоренная в слезах, распродает мебель. Эта мысль терзала его всю ночь. На следующий день он отправился к ней. Не зная, как сообщить ей то, что ему известно, он спросил, По-прежнему ли Арну владеет участками в Бельвиле? Да, по-прежнему. Он теперь, кажется, член компании по добыче Каалина в Британии? Да. На фабрике все идет хорошо, не правда ли? Да, как будто. Чувствуя, что он не решается что-то сказать, она спросила. «Что с вами? Вы меня пугаете?» Он сообщил ей об отсроченных векселях. Она опустила голову и сказала: Я так и думала. Действительно, Арну ради выгодной спекуляции отказался продать землю, заложил ее за большую сумму и, не находя покупателей, решил поправить дело постройкой фабрики. Затраты превысили смету. Ей больше ничего не известно. Он избегает вопросов и уверяет, что дела идут. Прекрасно. Фредерик попытался успокоить госпожу Арну. Это может быть временное затруднение. Впрочем, если он что-нибудь узнает, то сообщит ей. — Да, пожалуйста, — сказала она, складывая руки с очаровательным выражением мольбы. — Так значит, он может быть ей полезен. Он входит в ее жизнь, в ее сердце. Появился Арну. «Как мило, что вы зашли взять меня в ресторан!» Фредерик опешил. Арно поговорил о разных пустяках, потом предупредил жену, что вернется очень поздно, так как у него назначено свидание с господином Удри. «У него дома?» «Ну, конечно!» пускаясь по лестнице он признался что капитанша сегодня свободна и он едет с ней повеселиться в мулин руж так как у него была потребность в излияниях он попросил фредерика проводить его до подъезда розонетты но вместо того чтобы войти он стал ходить по тротуару поглядывая на окна третьего этажа вдруг занавески раздвинулись а браво папаша удри ушел «Всего доброго!» «Так значит, Розанетта на содержании старика Удри?» Фредерик не знал, что и думать. С этого дня Арну стал еще дружелюбнее прежнего. Он приглашал Фредерика обедать к своей любовнице, и вскоре тот начал посещать оба дома. У Розанетты бывало занятно. К ней заезжали вечером после клуба или театра, пили чай, Играли в лото. По воскресеньям разыгрывали шарады. Розанетта, самая неугомонная из всех, любила забавные выдумки. Бегала на четвереньках, напяливала на себя ночной колпак. Глядя в окно, на прохожих надевала кожаную шляпу, курила трубку с чубуком, пела тирольские песни. Днем от нечего делать вырезала цветы из ситца. сама наклеивала их на стекла окон мазала румянами двух своих собачек зажигала курительные свечки или гадала на картах не умея ни в чем себе отказать она приходила в восторг от увиденной безделушки не спала ночь спешила ее купить выменивала на другую без толку изводила какую нибудь ткань теряла драгоценности сорила деньгами готова была продать последнюю рубашку чтобы достать литерную ложу на спектакль. Она часто просила Фредерико объяснить ей какое-нибудь слово, которое ей случалось прочесть, но не слушала объяснений, быстро перескакивала с одного предмета на другой и сыпала вопросами. Приступы веселости сменялись у нее детскими вспышками гнева. Или же она погружалась в мечты, сидя на полу перед камином, опустив голову и обхватив колени руками. неподвижная, как заснувшая змейка. Не обращая на Фредерика внимания, она одевалась в его присутствии, медленно натягивала шелковые чулки, потом умывала лицо, обдавая все кругом брызгами, откидывалась назад, словно трепещущая наяда. Ее смех, белизна ее зубов, блеск глаз, красота, веселость пленяли Фредерика и будоражили его. Когда он приходил к госпоже Арну, она либо учила читать своего мальчугана, либо стояла за стулом Марты, игравшей гаммы. Если она занималась шитьем, для него было великим счастьем поднять упавшие ножницы. Все ее движения были спокойно величавы. Ее маленькие руки казались созданными для того, чтобы раздавать милостыню, утирать слезы. а в голосе от природы глуховатом были ласкающие интонации и как бы легкость ветерка. Литературой она не увлекалась, зато ум ее сказывался в чарующе простых и прочувствованных словах. Она любила путешествовать, слушать шум ветра в лесу и без шляпы гулять под дождем. Фредерик наслаждался. Он думал, что их сближение уже начинается. Общение с этими двумя женщинами составляло как бы две мелодии. Одна была игривая, порывистая, радостная, другая — торжественная, почти молитвенная. Звуча одновременно, они непрерывно нарастали и мало-помалу сливались. Если госпоже Арну случалось прикоснуться к нему хоть кончиком пальца, перед ним вставал, откликаясь на его желание, образ Розанетты, ибо с ней он больше мог рассчитывать на успех. Когда же в обществе Розанетты он чувствовал сердечное волнение, ему тотчас вспоминалась его великая любовь. Этому смешению способствовало и сходство в обстановке обеих квартир. Один из двух старинных ларей, находившихся в прежнее время на бульваре Монмартр, украшал теперь столовую Розанетты, другой — гостиную госпожи Арну. В обеих домах сервизы были одинаковые. Даже на креслах валялась одна и та же бархатная ермолка. Множество мелких подарков — экраны, шкатулки, веера — переходили от жены к любовнице и обратно. ибо Арну, нисколько не стесняясь, часто отбирал у одной подаренную им же вещь, чтобы преподнести другой. Капитанша вместе с Фредериком смеялась над этой некрасивой манерой Арну. Однажды в воскресенье после обеда она повела Фредерика в переднюю и показала ему в кармане пальто Арну пакет с пирожными, которые он стащил со стола, вероятно, чтобы угостить свою семью. Господин арно пускался на шалости, граничившие с гнусностью. Он считал долгом надувать городскую таможню. В театр он никогда не ходил за деньги. С билетом второго класса всегда, по его словам, пробирался в первый и рассказывал, как о милой шутке, о своем обыкновении опускать в купальнях в кружку для сбора денег вместо мелкой монеты пуговицу от штанов. Все это, однако, не мешало капитанше его любить. Как-то раз она все же сказала: Надоел он мне, довольна с меня. Вот возьму и найду себе другого. Фредерик заметил, что другой как будто уже найден и зовется господином Удри. Ну так что же из того? Спросила Розанетта. В голосе ее послышались слезы. ведь я у него так мало прошу, а он и того не дает. скотина, не хочет, вот на обещание не скупиться, какое там». Он посулил ей даже четвертую часть прибылей от пресловутых разработок Каалина. Никаких прибылей она в глаза не видела, равно как и кашемировой шали, которую он уже полгода сулит ей. Фредерик решил было подарить Розанетте такую шаль, но Арну... увидит, пожалуй, в этом поступке желание проучить его и рассердиться. А все-таки он был добрый. Жена сама об этом говорила. Но такой сумасброд. Теперь, вместо того, чтобы каждый день принимать гостей у себя, он приглашал знакомых в ресторан. Он покупал совершенно ненужные вещи. Например, золотые цепочки, стенные часы, хозяйственные принадлежности. Госпожа Арну как-то показала Фредерику в коридоре огромное количество чайников, грелок и самоваров. Наконец, однажды она поведала ему о своих тревогах. Арну заставил ее подписать вексель на имя господина Домбрёза. Фредерик, между тем, не отказывался от литературных замыслов. Они были для него в некотором роде вопросом чести. Он хотел написать историю эстетики, итог своих разговоров с Пелереном, потом изобразить в драматической форме разные моменты французской революции и под косвенным влиянием Деларье и Юссане задумал сочинить большую комедию. Часто во время работы перед ним вставало лицо то одной, то другой женщины. Он боролся с желанием видеть одну из них, не мог устоять перед соблазном, а, возвращаясь от госпожи Арну, становился еще грустнее. Однажды утром, когда он предавался меланхолии, сидя у камина, вошел Беларье. Кромольные речи Синикаля встревожили его патрона, и он снова оказался без средств к существованию. «Что же я тут, по-твоему, могу сделать?» — спросил Фредерик. «Ничего. Денег у тебя нет, я знаю. Но не можешь ли ты найти ему место?» Через Домбрёза или через Арну, Ведь Арну, конечно, нужны инженеры на фабрике. Фредерика осенила: Синикаль мог бы сообщать ему об отлучках мужа, передавать письма, быть полезным во многих случаях, которые не приминут представиться. Мужчины всегда оказывают друг другу такие услуги. Впрочем, он найдет способ воспользоваться синикалем так, что тот и не догадается. Судьба посылает ему пособника. Это добрый знак. Упускать такую возможность нельзя. Притворяясь равнодушным, он ответил, что дело, пожалуй, удастся устроить, и что он им займется. Фредерик занялся им немедленно. У Арну было много хлопот с фабрикой. Он искал секрет медно-красной китайской краски, но его краски улетучивались при обжиге. Чтобы предохранить фаянс от трещин, он к глине примешивал известь. Однако изделия становились ломкими, эмаль на рисунках пузырилась, большие пластинки коробились, и он, приписывая эти неудачи плохому оборудованию фабрики, хотел заказать новые дробильные мельницы, новые сушилки. Фредерик вспомнил некоторые из этих подробностей и, придя к Орну, объявил, что отыскал человека, весьма сведущего, способного найти пресловутую красную краску. Арну так и подпрыгнул от радости. Потом, выслушав все доводы, ответил, что ему никого не надо. Фредерик стал расхваливать удивительные познания Синикаля, одновременно инженера и счетовода, первоклассного математика. Фабрикант дал согласие повидаться с ним. Насчет вознаграждения они не сошлись. Фредерику пришлось вмешаться в дело, и к концу недели он добился того, что условие было заключено. Но фабрика находилась в Крейле, и Синикаль ничем не мог быть ему полезен. Это соображение, весьма простое, повергло Фредерика в уныние как настоящая неудача. Он решил, что чем меньше Арну будет видеться с женой, тем больше он сам может рассчитывать на успех у нее. И он стал без конца восхвалять Розанетту. Он указал Арну на все, в чем тот перед нею виноват, передал ее недавние смутные угрозы и даже упомянул про Кашемировую шаль, не утаив, что Розанетта обвиняет его в скупости. Арну, задетый этим упреком и к тому же обеспокоенный, подарил Розанетти шаль, но побронил ее за то, что она жаловалась Фредерику. А когда она сказала, что тысячу раз напоминала о его обещании, он стал уверять, что запамятовал, так как слишком занят. На другой день Фредерик явился к ней. Хотя было два часа, капитанша еще не вставала. У её изголовья Дельмар доедал за круглым столиком кусок паштета. Она еще издали крикнула «Получила! Получила!» Потом, взяв Фредерика за уши, поцеловала в лоб, долго благодарила, говорила ему «ты» и даже усадила к себе на постель. Ее красивые нежные глаза блестели, влажный рот улыбался. Рубашка без рукавов открывала полные руки, время от времени он чувствовал сквозь батист упругие формы ее тела. Дельмар, между тем, таращил глаза. «Но право, друг мой, дорогая моя!» То же повторилось и в следующие посещения. Как только Фредерик входил, она приподнималась на локте, чтобы ему удобнее было ее поцеловать, называла его душкой, прелестью, втыкала ему в петлицу цветок, поправляла галстук. Эти знаки внимания бывали особенно нежны в присутствии Дельмара. Не заигрывает ли она с ним? Фредерик так и подумал. А что до Арну, то на месте Фредерика он не постеснялся бы обмануть друга, Имеет же он право не быть добродетельным с его любовницей, раз он добродетелен с его женой, ибо Фредерик считал себя добродетельным, или, вернее, хотел в это верить, чтобы оправдать свое удивительное малодушие. Все же он считал свое поведение глупым и решил действовать с капитаншей напрямик. И вот, как-то днем, когда она наклонилась над комодом, Он подошел и обнял ее столь недвусмысленно, что она выпрямилась и вся вспыхнула. Он продолжал в том же роде. Тогда она расплакалась и сказала, что очень несчастна, но из этого еще не следует, что она достойна презрения. Он повторил свои попытки. Она стала держать себя по-иному, все время смеялась. Он счел уместным отвечать ей в том же тоне, даже утрируя его. Но он прикидывался слишком веселым, чтобы она могла поверить его искренности. А их товарищеская непринужденность служила помехой для выражения серьезного чувства. Наконец, она заявила как-то, что хватит с нее чужих объедков. «Каких объедков? А разве нет? Ступай к своей госпоже Арну!» Фредерик о ней часто говорил, и Арну имел такую же привычку. В конце концов Розанетту стали выводить из терпения вечные похвалы этой женщине, и ее упрек был своего рода местью. Фредерик затаил на нее обиду. К тому же она начинала сильно раздражать его. Порою, выставляя себя опытной в делах любви, она со злостью говорила об этом чувстве, и ее скептический смешок возбуждал в нем желание дать ей пощечину. Четверть часа спустя любовь оказывалась единственной ценностью на свете, и, полузакрыв веки, скрестив руки на груди, словно кого-то обнимая, Розанетта в каком-то опьянении томно шептала «Да, да, это чудесно, чудесно». Невозможно было понять ее. Узнать, например, любит ли она Арну. Она издевалась над ним и вместе с тем как будто ревновала. Тоже же и сватнас, которую она то называла мерзавкой, то лучшей своей подругой. Вообще во всем ее облике, даже в том, как она закалывала волосы, было нечто похожее на вызов. И Фредерик желал ее главным образом ради удовольствия победить и подчинить себе. Как быть? Ведь часто она без церемонии выпроваживала его, появлялась на минуту в дверях, чтобы шепнуть «Я до вечера занята». Или же он заставал ее в обществе двенадцати гостей, а когда они оставались вдвоем, можно было побиться об заклад, что помехи будут возникать непрерывно. Он приглашал ее обедать, она все отказывалась. Раз как-то согласилась, но не приехала. В голове у него зародился план, достойный Макиавелли. Зная от Дюсардье об упреках Пелерена по своему адресу, Фредерик придумал заказать ему портрет капитанши. Портрет в натуральную величину, такой, который потребует много сеансов. Сам он не пропустит ни одного из них. Обычная неаккуратность художника облегчит свидание наедине. И он предложил Розанетте позировать для портрета, чтобы преподнести свое изображение бесценному Арну. Она согласилась, ибо уже видела свой портрет в большом салоне, на самом почетном месте, собравшуюся перед ним толпу, да и газеты заговорят о ней, так что она сразу войдет в моду. Пелерен с жадностью ухватился за предложение. Этот портрет сделает его знаменитым, будет его шедевром. Он перебрал в памяти все портреты кисти великих мастеров, какие только были ему известны. и окончательно остановился на портрете в манере Тициана, решив прибавить к нему украшения в духе Веронезе. Итак, он осуществит свой замысел без искусственных теней, напишет в ярком свете тело, выдержанное в одном тоне, а на аксессуары будут падать лишь блики. «Что, если нарядить ее, — думал он, — в розовое шелковое платье с восточным бурнусом?» Нет-нет, к черту, Бурнус, а не одеть ли ее в синий бархат на темно-сером фоне? Можно прибавить белый гипюровый воротник, черный веер, а позади алую драпировку. С каждым днем он расширял свой замысел и восхищался им. У него забилось сердце, когда Розанетта в сопровождении Фредерика явилась к нему на первый сеанс. Он попросил ее встать на некое подобие эстрады посреди комнаты, жалуясь на освещение и жалея о своей прежней мастерской. Он заставил ее сперва облокотиться на какую-то подставку, потом сесть в кресло. Он то удалялся, то снова приближался к ней, чтобы щелчком поправить складки платья, прищурясь, глядел на нее и отрывисто спрашивал у Фредерика Совета. «Так нет же!» — воскликнул он. — Я возвращаюсь к прежнему замыслу. Делаю вас венецианкой. Он ясно представлял себе Розанетту в бархатном пурпуровом платье с золотым поясом. Из широкого рукава, отороченного горностаем, выступает обнаженная рука. Молодая женщина опирается ею на балюстраду лестницы, которая изображена сзади нее. Слева до верхнего края холста поднимается высокая колонна, сливаясь с архитектурными деталями свода. Под его аркой смутно видны купы почти черных апельсиновых деревьев на фоне голубого неба с полосками белых облаков. На выступ лестницы наброшен ковер. На нем серебряное блюдо, букет цветов, янтарные чётки, кинжал и старинный, чуть пожелтевший ларец слоновой кости — полный золотых цехинов. Монеты, упавшие на пол, протянутся цепью блестящих брызг, привлекая внимание к ее ножке, а стоять она будет на предпоследней ступеньке в ярком свете. Он принес ящик для упаковки картин и выдрузил его на эстраде, чтобы изобразить ступеньку. Потом в качестве аксессуаров разложил на табурете, заменявшем балюстраду, свою рабочую блузу, щит, коробку из-под сардин, пучок перьев, нож, и, разбросав перед Розанетой дюжину медиков, попросил ее встать в позу. «Вообразите себе, что все эти вещи — сокровища, роскошные подарки. Головку немного вправо. Превосходно. И не двигайтесь. Такая величественная поза очень подходит к характеру вашей красоты». Она была в клетчатом платье, В руке держала большую муфту. Ей стоило огромных усилий не расхохотаться. А в волосы мы вплетем жемчуга. В рыжих волосах это всегда очень эффектно. Капитанша возразила, что волосы у нее не рыжие. Не спорьте, рыжий цвет у художников не тот, что у обывателей. Пелерен стал набрасывать фон картины. Он был так увлечен великими мастерами Возрождения, что только о них и говорил. Целый час он грезил вслух о жизни этих людей, исполненной великолепия, гениальности, славы и пышности, о триумфальных въездах в города и пирах при свете факелов среди женщин, полуногих, прекрасных, как богини. «Вы созданы, чтобы жить так, как жили в те времена! Женщина, подобная вам, была бы достойна принца!» Розанетта находила, что комплименты Пелерена чрезвычайно милы. Назначен был день следующего сеанса. Фредерик взялся принести аксессуары. От жарко натопленной печки у Розанетты немного кружилась голова, поэтому назад они отправились пешком по улице Дюбак и вышли на Королевский мост. Была прекрасная погода, холодная, но ясная. Садилось солнце. Окна домов старого города блестели вдали, как золотые дощечки, а сзади, с правой стороны, башни собора Богоматери вырисовывались совсем черные на фоне синего неба, подернутого на горизонте серой дымкой. Подул ветер. Розанетта заявила, что проголодалась. и они вошли в английскую кондитерскую. Молодые женщины с детьми ели, стоя у мраморного прилавка, где под стеклянными колпаками теснились тарелки, полные пирожных. Розанетта проглотила два бисквита с кремом. От сахарной пудры на углах рта у нее получились усики. Чтобы вытереть их, она несколько раз вынимала из муфты носовой платок. В обрамлении зеленого шелкового капора ее лицо напоминало распустившуюся розу среди листьев. Они пошли дальше. На Рю-де-Лапе она остановилась у ювелирного магазина, стала рассматривать браслет. Фредерик захотел подарить ей его. «Нет», — сказала она, — «побереги деньги». Его задели эти слова. «Что это с моим мальчиком? Взгрустнулась?» Разговор снова завязался — Фредерик, как обычно, начал уверять ее в своей любви. «Ты же знаешь, что это невозможно. Почему? Потому что...» Они шли рядом. Она опиралась на его руку, а борки платья задевали его ногу. И тут он вспомнил зимние сумерки, когда по этому самому тротуару с ним рядом шла госпожа Арну. И эти воспоминания настолько поглотили его, что он перестал замечать Розанетту и думать о ней. Она глядела куда-то в пространство, повиснув на его руке, а он тащил ее за собой, словно ленивого ребенка. Был тот час, когда парижане возвращаются с прогулки. По сухой мостовой быстро неслись экипажи. Ей, вероятно, пришла на память лезть пелерена, и она вздохнула. «Есть же такие счастливицы! Решительно я создана для богатого человека!» Он грубо возразил. Так он же у вас есть. По общему мнению, господин Удри был трижды миллионер. Оказывается, она только и мечтает, как бы избавиться от него. Кто же вам мешает? И тут он дал волю желчным насмешкам над этим старым буржуа в парике, убеждая молодую женщину, что подобная связь недостойна ее и что с господином Удри надо порвать. Да. Ответила капитанша, словно разговаривая сама с собой. Я, наверное, в конце концов так и сделаю. Фредерика восхитила ее бескорыстие. Розанетта замедлила шаг. Он подумал, что она устала. Она упорно не желала садиться в экипаж и отпустила Фредерика у своего подъезда, послав ему воздушный поцелуй. Какая жалость! Подумать только, что есть дураки, которые считают меня богатым. Он возвращался домой в мрачном расположении духа. Там его ждали Юссане и Даларье. Журналист, сидя за его столом, рисовал головы турок. Адвокат, забравшись в грязных башмаках на диван, дремал. «А, -то — А, наконец-то! — воскликнул он. — Но какой свирепый вид! Можешь ты меня выслушать? Мода на него, как на репетитора, проходила. Ибо своих учеников он пичкал теориями, которые могли им помешать на экзаменах. Он два-три раза выступил в суде, проиграл дела, и каждое новое разочарование укрепляло в нем давнюю мечту о газете, где он мог бы показать себя, мстить, извергать свою желчь и свои мысли. Потом уже явятся известность и богатство. В надежде на это он обхаживал Юсане, имевшего в своем распоряжении газету. Тот выпускал ее теперь на розовой бумаге, сочинял утки, придумывал ребусы, ввязывался в полемику и даже, несмотря на тесноту помещения, собирался устраивать концерты. Годовая подписка давала право на место в партере в одном из главных театров Парижа. Кроме того, редакция обязывалась снабжать господ иногородних всеми требуемыми справками из области искусства и прочими. Но типографщик был недоволен. Хозяину дома задолжали за девять месяцев, возникли затруднения. И Юссане дал бы искусству погибнуть, если бы не заклинание адвоката, который изо дня в день старался поддерживать в нем бодрость. Деларье захватил его с собой, чтобы придать больший вес своему ходатайству. «Мы пришли по поводу газеты», — сказал он. «Ну, ты еще о ней думаешь?» — небрежно спросил Фредерик. «Разумеется, думая». Он снова изложил свой план. Печатая биржевые отчеты, они завяжут отношения с финансистами и таким путем получат сто тысяч франков, необходимых для уплаты залога. Но для того, чтобы листок мог превратиться в политическую газету, надо сперва создать себе широкую клиентуру, а ради этого пойти на некоторые расходы, не считая издержек на бумагу, на на контору. Короче, требовалась сумма в 15 тысяч франков. — У меня нет капиталов, — сказал Фредерик. — Ну, а у нас? — спросил Доларье, скрестив руки на груди. Фредерик, обиженный этим жестом, возразил. «Я-то тут при чем? «Великолепно! У них есть дрова в камине, трюфели к обеду, мягкая постель, библиотека, экипаж, все радости жизни. А если другой дрожит от стужи на чертаке, обедает за двадцать су, трудится, как каторжный погряз в нищете, они тут ни при чем. Он повторял они тут не причем с цицероновской иронией отзывавшей судебным красноречием фредерик хотел заговорить впрочем я понимаю есть потребности аристократического свойства без сомнения какая нибудь женщина хорошо пусть так но разве я не волен ты волен делать все что хочешь помолчав деларье добавил «Обещать легче всего». «Боже мой, да я не отказываюсь от своих обещаний!» — воскликнул Фредерик. Адвокат продолжал. «Школьные годы дают клятвы, собираются учредить фалангу, подражать тринадцати бальзака, а потом, когда встретятся, прощай, старина, ступай своей дорогой. Кто мог бы оказать другому услугу, тот заботливо приберегает все для себя». Что? «Да ты даже не представил нас дамбриозом!» Фредерик посмотрел на него. В старом сюртуке, тусклых очках, страшно бледный адвокат показался ему столь жалким, что он не мог удержаться от презрительной улыбки. Деларье заметил ее и покраснел. Он уже взялся за шляпу, собираясь уйти. Встревоженный Юсане умоляющими взглядами пытался его смягчить и обратился к Фредерику, повернувшемуся к ним спиной. «Но, миленький, будьте моим меценатом! Окажите покровительство искусством!» Фредерик с внезапной покорностью судьбе взял листок бумаги и, нацарапав несколько строчек, подал ему. Лицо Юсане просияло. Он передал письмо де Ларье. «Просите извинения, сударь!» Их друг заклинал своего нотариуса прислать ему как можно скорее 15 тысяч франков. «Теперь я тебя узнаю!» — воскликнул доларье «Клянусь честью дворянина!» — прибавил журналист. «Вы молодец! Вас поместят в галерею полезных деятелей!» Адвокат добавил. «Ты не окажешься в накладе! Сделка великолепна. «Еще бы!» — воскликнул Юсане, «Даю голову на отсечение!» Он наговорил столько глупостей и наобещал столько чудес, в которые сам, быть может, и верил. что Фредерик не знал, над ним, ли он смеется или над самим собою. В тот же вечер он получил письмо от матери. Подтрунивая над ним, она удивлялась, что он еще не министр. Далее она писала о своем здоровье и сообщала, что господин Рок теперь стал бывать у нее. С тех пор, как он овдовел, я считаю удобным принимать его. Луиза очень изменилась к лучшему. И в постскриптуме. «Ты ничего не пишешь о твоем влиятельном знакомом, господине Домбрёзе. На твоем месте я воспользовалась бы его связями». От чего же не воспользоваться? Высокие стремления покинули Фредерика, а средства, он это видел, были недостаточны. После уплаты долгов и передачи друзьям установленной суммы его доход уменьшится на 4000 франков, по крайней мере. К тому же он испытывал потребность изменить образ жизни, пристроиться к чему-нибудь. Обедая на другой день у госпожи Арну, он рассказал о настояниях своей матери, требующей, чтобы он избрал какую-нибудь профессию. — А мне казалось, — заметила госпожа Арну, — что господин Домбриос собирается устроить вас в Государственный совет. Это бы вам подошло. — Значит, она... этого хочет. Он повиновался. Как и в первый раз, банкир сидел за письменным столом и жестом попросил Фредерика подождать несколько минут. Какой-то человек, повернувшись спиной к двери, разговаривал с ним о важных делах. Речь шла о каменном угле и предстоящем слиянии нескольких компаний. По сторонам зеркала висели портреты генерала Фуа и Луи Филиппа. У стен, обшитых деревом, громоздились до самого потолка полки с папками. В комнате было только шесть соломенных стульев, ибо господин Домбрёс не нуждался для своих дел в лучшем помещении, ведь иной раз и в темных кухнях готовится яство для роскошных перов. Фредерик обратил особое внимание на два огромных несгораемых шкафа, стоявших по углам. Он спрашивал себя, сколько миллионов... Могут они вместить. Банкир отпер один из них. Железная доска откинулась. Внутри лежали только синие папки. Наконец, посетитель прошел мимо Фредерика. Это был старик Удри. Они поклонились друг другу и покраснели, что, видимо, удивило господина Домбрёза. Впрочем, он оказался очень мил. Сказал, что для него не составит труда отрекомендовать Фредерика министру. который будет рад принять на службу его молодого друга. В довершение любезности он пригласил Фредерика на вечер, который давал на днях. Фредерик садился в карету, чтобы ехать на вечер к дамбрёзам, когда ему принесли записку от капитанши. При свете фонарей он прочел: «Дорогой, я последовала вашим советам. Только что выставила старого хрыча. С завтрашнего вечера я свободна. «Посмейте сказать, что я не молодец». «Только и всего?» «Но ведь это приглашение на освободившееся место?» Он ахнул, спрятал записку в карман и уехал. Два конных полицейских дежурили на улице. Над воротами цепью горели плошки, а во дворе лакеи окриками приказывали кучерам подъехать к крыльцу под навес. В вестибюле шум сразу замолкал. Пышные растения украшали пролет лестницы. Фарфоровые шары лили свет, от которого стены словно переливались белым атласом. Фредерик весело поднимался по лестнице. Слуга доложил о нем. Господин Домбрёс протянул ему руку. Вслед за мужем появилась госпожа Домбрёс. На ней было светло-лиловое платье, отделанное кружевами. Локоны взбиты пышнее, чем обычно, и ни одной драгоценности. Она посетовала на Фредерика за то, что он редко бывает у них. Сказала ему несколько приветливых слов. Гости все прибывали. Приветствуя хозяев, одни склонялись на бок, другие складывались пополам, третьи лишь опускали голову. Проходила супружеская чета, потом целое семейство, и все размещались в большой, переполненной гостиной. Под самой люстрой стоял огромный круглый диван, из середины которого поднималась жердиньерка. Листья свешивались, как перья шляпы. на голову сидевших вокруг дам. Другие гостьи расположились в глубоких креслах, расставленных двумя симметричными рядами, которые прерывались широкими алого бархата занавесами на окнах и высокими пролетами дверей с золочёными карнизами. Толпа мужчин со шляпами в руках производила издали впечатление сплошной черной массы, на фоне которой красными точками мелькали ленточки орденов. Благодаря однообразной белизне галстуков она казалась еще темней. За исключением совсем молодых людей с пушком вместо бороды, все, видимо, скучали. Какие-то денди угрюмого вида покачивались на каблуках. Было много седых голов и париков. То тут, то там лоснился голый череп. Лица багровые или очень бледные хранили следы крайней усталости. Все эти люди принадлежали либо к политическому, либо к деловому миру. Домбрёс пригласил также нескольких ученых, кое-кого из судейских, двух-трёх известных врачей и скромно отклонял похвалы по поводу этого званого вечера и намеки на его богатство. Сновали лакеи с широкими золотыми галунами. Высокие канделябры, словно огненные букеты, расцветали на фоне обоев и отражались в зеркалах. а буфет, в глубине столовой, украшенный жасминовым трильяжем, был похож на престол в соборе или на выставку драгоценностей. Столько на нем было блюд, стеклянных колпаков, приборов, ложек, серебряных и позолоченных, граненого хрусталя, от которого расходились радужные лучи, скрещиваясь над снедью. Три другие гостиные были украшены произведениями искусства, на стенах пейзажи знаменитых живописцев, На столах — изделия из слоновой кости и фарфор. На консолях — китайские безделушки. Перед окнами стояли лакированные ширмочки. На каминах возвышались кусты камелей. Легкие звуки музыки доносились издали, как жужжание пчел. Кадриль танцевали немногие. И можно было подумать, что танцоры выполняют скучную обязанность. Так небрежно скользили они в своих бальных туфлях. Фредерик слышал фразы вроде следующих. «Вы были на последнем благотворительном празднике у ламберов, мадемуазель?» «Нет». «Скоро будет невыносимо жарко». «Да, ужасная духота». «Кто сочинил эту польку?» «Право не знаю». За его спиной у окна три молодящихся старичка обменивались шепотом непристойными замечаниями. Другие разговаривали о железных дорогах, о свободе торговли. Какой-то спортсмен рассказывал про случай на охоте. Легитимист спорил с орлеонистом. Переходя от группы к группе, Фредерик дошел до комнаты, где играли в карты, и увидел там в обществе почтенных людей Мартинона, причисленного к столичной прокуратуре. Его толстое восковое лицо обрамляло аккуратная черная бородка, представлявшая собой настоящее чудо. Так приглажен был каждый волосок. а сам он, соблюдая золотую середину между изяществом, которого требовал его возраст, и достоинством, налагаемым должностью, то засовывал большой палец под подмышку в подражание щеголям, то закладывал руку за жилет, по примеру доктринеров. Его лакированные башмаки ослепительно блестели, виски он брил, чтобы лоб у него был как у мыслителя. Холодно сказав Фредерику несколько слов, он опять повернулся к своим партнерам. Один из них, землевладелец, говорил, «Люди этого сорта мечтают о неспровержении общественных основ». «Они требуют права на обеспеченный труд», — подхватил другой. «Можете себе представить?» «Что же вы хотите?» — возразил третий. «Мы видим, как рука господина Женуда тянется к веку». Даже консерваторы именуют себя прогрессистами, чтобы привести нас к чему? К республике, как будто она возможна во Франции. Все заявили, что республика во Франции невозможна. Во всяком случае, громко заметил какой-то господин, революцией занимаются слишком много. Они и пишут уйму всякой всячины, множество книг. А ведь есть... «Пожалуй, более серьезные предметы для изучения», — сказал Мартинон. Министерский чиновник возмущался безобразиями в театре. «Вот, например, новая драма «Королева Марго». Право, она переходит всякие границы. К чему говорить о Валуа? Это значит выставлять королевскую власть в невыгодном свете. Тоже можно сказать и о вашей прессе». Что там не говорить, о сентябрьские законы через чур мягкие. Я желал бы, чтобы военные суды заткнули глотку журналистам. За малейшую дерзость — военный трибунал. И все. «Осторожнее, сударь, осторожнее!» — сказал профессор. «Не затрагивайте наших драгоценных завоеваний 1830 года. Будем уважать наши свободы!» по его мнению, следовало скорее произвести децентрализацию, расселить излишек городского населения по деревням. «Но деревня развращена!» — воскликнул католик. «Укрепляйте религию!» Мартинон поспешил вставить свое слово. «Действительно, религия узда». По его мнению, все зло заключалось в том, что люди теперь хотят подняться над своим классом, жить в роскоши. «Однако», — заметил промышленник, — «роскошь благоприятствует торговле. Вот почему я одобряю герцога Немурского, который требует, чтобы на вечера к нему являлись в коротких панталонах». «А господин Тьер приехал в длинных, вы слышали его остроту?» Да, прелестно, но он становится демагогом, и его речь по вопросу о несовместимости повлияла в известной мере на покушение 12 мая. Да что вы, вот как! Пришлось расступиться, чтобы пропустить лакея, который пробирался с подносом в игорный зал. На столах там горели свечи под зелеными колпачками, по сукну разбросаны были карты и золотые монеты. Фредерик остановился у одного из столов, проиграл пятнадцать наполеондоров, сделал пируэт и оказался на пороге будуара, где в это время находилась госпожа Домбрёс. Будуар был полон дам, сидевших одна подле другой на мягких табуретах. Их длинные юбки вздувались, напоминая волны, из которых подымался стан, а в вырезе корсажей взгляду открывалась грудь. Почти у всех был в руках букетик фиалок. Матовый тон перчаток оттенял белизну рук. С плеч свешивались какие-то травы, бахрома. Порой, когда по телу пробегал трепет, казалось, что платье вот-вот спадет. Но вызывающий вид одежды смягчался благопристойным выражением лиц. На некоторых было написано чуть ли не «животное спокойствие». Это сборище полуобнаженных женщин вызывало мысль о гареме. Фредерику пришло на ум сравнение еще более грубое. Действительно, здесь были все виды красоты: англичанка с профилем, какие встречаются в кипсеках, итальянка с черными глазами, огненными как везувий, три сестры в голубом, три нормандки, свежие как яблони в апреле. Высокая рыжеволосая женщина в уборе из аметистов, белые искры бриллиантов, дрожавших на огретках волосах, лучистые пятна драгоценных камней на груди, нежный отблеск жемчуга, оттенявшего цвет лица — все сливалось со сверканием золотых колец, с кружевами, пудрой, перьями, с кораллом губ, перламутром зубов. Куполообразный потолок придавал будуару сходство с корзиной. От колыхания вееров пробегал душистый ветерок. Фредерик, стоя с моноклем в глазу, позади дам, нашел, что не у всех безукоризненные плечи. Он думал о капитанше, и мысль о ней умеряла иные вожделения или утешала его. Все же он посмотрел на госпожу Домбрес и признал ее очаровательной. Несмотря на несколько крупный рот и слишком широкие ноздри, У нее была грация совсем особенная. Даже локоны и те будто были полны какой-то страстной томности, а гладкий как агат лоб, казалось, многое таил в себе, выдавая незаурядный характер. Рядом с собой она посадила племянницу мужа, довольно некрасивую девицу. Время от времени она поднималась навстречу новым гостям. Женские голоса, становившиеся все громче, напоминали щебет птиц. Речь шла о тунисских посланниках и об их костюмах. Одна из дам присутствовала на последнем заседании в Академии. Другая заговорила о дон Жуане Мольера, недавно возобновленном во французском театре. Но госпожа Дамбрёс, глазами указав на племянницу, поднесла палец к губам. А непроизвольная улыбка тут же опровергла эту строгость. Вдруг на пороге противоположной двери появился Мартинон. Госпожа Домбрёс встала. Он предложил ей руку. Фредерик, желая посмотреть, как Мартинон будет ухаживать за хозяйкой дома, прошел мимо карточных столов и присоединился к ним в большой гостиной. Госпожа Домбрёс тотчас же оставила своего кавалера и запросто заговорила с Фредериком. ей было понятно почему он не танцует не играет в карты в молодости мы часто грустим она окинула взглядом танцующих к тому же все это не весело для некоторых по крайней мере проходя вдоль ряда кресел она иногда останавливалась говорила что нибудь приятное а старики с ларнетами подходили к ней сказать комплимент Некоторым из них она представила Фредерика. Господин Домбрёс тихонько тронул его за локоть и повел на террасу. Он уже разговаривал с министром. Дело оказалось не так просто. Для назначения аудитором в Государственный совет надо подвергнуться экзамену. Фредерик с непостижимой уверенностью в себе ответил, что предмет ему знаком. Промышленник не удивился — Так много лесного о Фредерике он слышал от господина Рокка. При этом имени Фредерик живо представил себе маленькую Луизу, свой дом, свою комнату, и ему вспомнились такие же ночи, которые он проводил, стоя у окна и прислушиваясь к грохоту фургонов. Воспоминания о былой тоске вызвали мысль о госпоже Арну. Он молча продолжал ходить по террасе. Окна выделялись в темноте длинными красными прямоугольниками. Шум уже затихал. Экипажи начинали разъезжаться. «А почему?» — спросил господин Домбрёс. «Вам непременно хочется в государственный совет». Изображая из себя либерала, он стал уверять его, что государственная служба ни к чему не ведет. Он-то это знает. Заниматься делами гораздо лучше. Фредерик возразил, что этому трудно научиться. Полноте, я бы вас быстро совсем ознакомил. Не хочет ли он привлечь его в свои предприятия? Молодому человеку, словно при блеске молнии, на миг представилось то огромное богатство, которое к нему придет. Вернемтесь в дом, сказал банкир. Вы, конечно, останетесь ужинать. Было три часа. Ряды гостей предели. Для близких друзей в столовой был накрыт стол. Господин Домбрёс увидал Мартинона и, подойдя к жене, шепотом спросил: Это вы пригласили его? Она сухо ответила: Да. Племянницы не было. Пили очень много, смеялись очень громко, и даже рискованные шутки никого не смущали. Ощущалось то облегчение, которое наступает после долгих часов натянутости. Один лишь Мартинон держался серьезно. От шампанского он отказался, считая, что этого требует хороший тон. Вообще же был внимателен и крайне вежлив. Так как господин Домбрёс, человек слабогрудый, жаловался на удушье, Мартинон несколько раз справлялся о его самочувствии, Потом переводил свои голубоватые глаза на госпожу Домбрёс. Она обратилась к Фредерику с вопросом, кто из девиц ему понравился. Он не заметил ни одной и вообще предпочитал женщин лет тридцати. «Это, пожалуй, не глупо», — ответила она. Потом, когда гости уже надевали шубы и пальто, господин Домбрёс сказал ему, «Приезжайте ко мне как-нибудь утром, мы потолкуем». Мартинон, спустившись с лестницы, закурил сигару. Теперь в профиль он казался столь грузным, что у Фредерика вырвалось замечание. «Ну и физиономия же у тебя, честное слово». «А вскружила не одну голову», — ответил молодой судейский, тоном самоуверенным и в то же время раздраженным. Ложась спать, Фредерик подвел итог вечеру. Прежде всего, его туалет — Он несколько раз смотрелся в зеркало, начиная с покроя фрака и кончая бантами на туфлях, был безукоризнен. Он разговаривал с лицами значительными, видел вблизи богатых женщин. Господин Домбрёс прекрасно отнесся к нему. А госпожа Домбрёс была почти ласкова. Он взвесил каждое ее слово, все ее взгляды, тысячи мелочей, неопределимых и все же таких красноречивых. Хорошо бы иметь такую любовницу. А почему бы и нет, в конце концов? Он ничем не хуже других. Может быть, она не так уж недоступна? Потом ему вспомнился Мартинон, и, засыпая, он улыбался от жалости к этому молодцу. Проснулся он с мыслью о капитанше, ведь слова ее записки с завтрашнего вечера означали свидание на сегодня. Он подождал до девяти часов и поспешил к ней. Кто-то перед ним поднялся по лестнице. Дверь затворилась. Он позвонил. Дельфина открыла и стала уверять, что барыни нет дома. Фредерик настаивал, просил. Ему надо сообщить ей нечто очень важное, всего несколько слов. Наконец, удачным доводом оказалась монета в сто су, и служанка оставила его одного в передней. Показалась Розанетта. Она была в одной сорочке с распущенными волосами. Качая головой, она издали разводила руками. Этот выразительный жест означал, что она не может его принять. Фредерик медленно спустился по лестнице. Этот каприз превосходил все остальное. Он ничего не понимал. Около швейцарской его остановила мадемуазель Ватнас. Она вас не приняла? Нет. «Вас выставили? А как вы узнали?» «Это же видно! Идемте, прочь отсюда, мне дурно!» вот нас вышла с ним на улицу. Она задыхалась. Он чувствовал, как дрожит ее тощая рука, которой она опиралась на его руку. И вдруг она разразилась. «Ах, мерзавец!» «Кто?» «Да это же он! Он! Дальмар!» Фредерика такое открытие оскорбило. Он спросил, «Вы в этом уверены?» «Я же все время шла за ним», — воскликнула воднас. «Я видела, как он вошел, понимаете? Впрочем, этого надо было ожидать, ведь я сама по глупости привела его к ней. Если бы вы только знали, боже мой, я приютила его, кормила, одевала, а все мои хлопоты в газетах, я любила его как мать». Злобно усмехнувшись, она продолжала. «Этому господину нужны бархатные костюмы. Для него это лишь сделка, можете не сомневаться. А она? Подумать только, что я знала ее Белошвейкой. Не будь меня, она барахталась бы в грязи. Но я еще втопчу ее в грязь. Да-да, пусть подохнет в больнице, и пусть все узнают». Словно поток нечистот из помойного ушата, она выплеснула перед Фредериком свою ярость, обнажила весь позор соперницы. «Она спала с Жумияком, с Флакуром, с молодым Аларом, с Бертино, с Сен-Валери Рибым. Нет, с другим. Все равно они братья. А когда у нее бывали затруднения, я же все улаживала. А был ли мне от этого прок? Нет, она такая скупая». И потом, согласитесь, с моей стороны большая любезность водиться с ней. В конце концов, мы с ней ни не одного круга, я ведь не девка, разве я продаюсь? Я уже не говорю о том, что она глупа, как пробка, слово «категория» пишет через два «т». Впрочем, они друг друга стоят. Хоть он величает себя артистом и мнит себя гением, но, боже мой, будь у него хоть капля разума, он не совершил бы такой гнусности покинуть незаурядную женщину ради какой-то шлюхи. В конце концов, мне наплевать. Он дурнеет, он мне гадок. Если я его встречу, право плюну ему в лицо. Она плюнула. Да, вот как низко я его ставлю теперь. Но Арну-то каково? Не правда ли ужасно? Он столько раз прощал ей, каких только жертв он не приносил ради нее. Ей следовало бы целовать ему ноги, он такой щедрый, такой добрый. Фредерик с удовольствием слушал, как она чистит Дельмара. С Арну он мирился. Вероломство Розанетты казалось ему чем-то противоестественным, несправедливым. Возбуждение старой Девы передалось и ему, и он даже почувствовал корну нечто вроде нежности. И вдруг он очутился у его подъезда. Он и не заметил, как мадемуазель Ватнас привела его в предместье по Ассаньер. Вот мы и пришли, сказала она. Зайти к нему я не могу, но вам-то ничего не мешает. А зачем? Чтобы все ему рассказать, черт возьми. Фредерик, словно внезапно очнувшись, понял, на какую низость его толкают. — Ну что же вы? — спросила мадемуазель ватнас. Он посмотрел на третий этаж. У госпожи Арну горела лампа. Действительно, ничто не мешало ему подняться. — Я жду вас здесь. Идите же. Это приказание в конец расхолодило его, и он ответил. — Я... — Долго там пробуду. Вам бы лучше вернуться домой. Завтра я зайду к вам. — Нет, нет, — сказала Ватна, стопая ногой. — Захватите его, возьмите с собой, пусть он их накроет. Но Дельмара там уже не будет. Она опустила голову. — Да, пожалуй, верно. Она молча стояла на мостовой среди мчавшихся экипажей, потом уставилась на него глазами дикой кошки. Я могу на вас рассчитывать, правда? Теперь мы сообщники, это свято. Ну так действуйте. До завтра. Фредерик, проходя по коридору, услыхал два голоса. Они спорили. Голос госпожи Арну говорил. «Не лги, да не лги же!» Он вошел, они замолчали. Арну расхаживал взад и вперед по комнате, а жена его сидела на низеньком стуле у камина. очень бледная, с остановившимся взглядом. Фредерик повернулся было к двери. Арну схватил его за руку, довольный, что явилась помощь. «Я, кажется...» — начал Фредерик. «Останьтесь!» — шепнул ему на ухо Арну. Госпожа Арну сказала. «Надо быть снисходительным, господин Моро. В семейной жизни такие сцены случаются». «То есть их устраивают!» Игриво сказал Арну. «И бывают же у женщин причуды. Вот, например, она, женщина совсем неплохая, напротив. И что же, целый час докучает мне всякими выдумками». «Это не выдумки, а правда», — раздраженно ответила госпожа Арну. «Ведь, как-никак, ты ее купил». «Я? Да, ты, в персидском магазине». «Кашемировая шаль», — решил Фредерик. Он почувствовал себя виноватым, даже испугался. Она тут же добавила «Это было в прошлом месяце, в субботу, четырнадцатого». «А, в этот день я как раз был в Крейле, и так ты видишь?» «Вовсе нет, ведь четырнадцатого мы обедали у Бертенов». «Четырнадцатого?» Арно поднял глаза к потолку, как бы вспоминая число. И продал ее белокурый приказчик. «Разве я могу помнить приказчика?» «Но ты дал ему адрес, улица Лаваль, восемнадцать. «Как ты узнала?» — спросил изумленный Арну. Она пожала плечами. Все очень просто. Я зашла починить свою шаль, и старший приказчик сказал мне, что совершенно такую же они отправили в тот день госпоже Арну». «Моя ли вина, что на той же улице живет какая-то госпожа Арну?» «Да, но не жена Жака Арну», — ответила она. Тут он стал путаться, уверяя, что не виноват. Это ошибка, случайность — одна из тех необъяснимых странностей, какие иногда встречаются. Не следует осуждать людей по одному только подозрению на основании шатких доказательств, и в качестве примера он привел несчастного лизюрка. Словом, я утверждаю, что ты ошибаешься. Хочешь, я поклянусь тебе? Не стоит труда. Почему? Она молча взглянула ему прямо в лицо. Потом протянула руку, взяла с камина серебряный ларец и подала ему развернутый счет. Арну покраснел до самых ушей. Его растерянное лицо словно опухло. «Ну?» «Так что же?» — медленно проговорил он в ответ. «Что же это доказывает?» «Вот как!» — сказала она с особой интонацией, в которой слышались и боль, и ирония. Вот как! Арно держал счет в руках и вертел его, не отрывая от него глаз, как будто должен был найти там решение важного вопроса. Да, — Да-да, припоминаю, — сказал он наконец. — Это было поручение. Вам это должно быть известно, Фредерик. Фредерик молчал. «Поручение, которое меня просил выполнить... Просил... Да, старик удри!» «А для кого?» «Для его любовницы». «Для вашей!» — воскликнула госпожа Арну, выпрямившись во весь рост. «Клянусь тебе! Перестаньте! Я все знаю!» «А, превосходно! Значит, за мной шпионят!» Она холодно ответила. Это, может быть, оскорбляет вас при вашей щепетильности? Когда люди выходят из себя, — начал Арну, ища шляпу. Вразумить их невозможно. Он глубоко вздохнул. Не женитесь, любезный друг, поверьте мне. И поспешил выйти, ощутив потребность подышать свежим воздухом. Наступило глубокое молчание. В комнате все как будто застыло. На потолке белел светлый круг от лампы. По углам, как полосы черного флёра, ложились тени. Слышно было тиканье часов, да в камине потрескивал огонь. Госпожа Арну снова опустилась в кресло. Теперь по другую сторону камина. Она кусала губы, ее трясло. Она подняла руки, всхлипнула, расплакалась. Фредерик сел на низенький стул и ласковым голосом, каким разговаривают с больными, сказал «Не сомневайтесь, что я разделяю». Госпожа Рну ничего не ответила. «Я же не стесняю его. Ему незачем было лгать». Продолжая вслух свои размышления, сказала она «Разумеется», — подхватил Фредерик. «Наверное, всему виной его привычки». Он просто не подумал, и, может быть, в делах более важных... Что же, по-вашему, может быть более важного?» «Конечно, ничего». Фредерик склонил голову с покорной улыбкой. «У Арну все же есть некоторые достоинства. Он любит своих детей. И делает все, чтобы их разорить. Причиной тому его нрав слишком общительный, ведь в сущности он же добрый малый». Она воскликнула, «А что это значит, добрый малый?» Фредерик защищал Арну в выражениях самых неопределенных, какие только мог найти, и хотя и сочувствовал ей, в глубине души радовался, блаженствовал. Из мести или из потребности в любви она теперь устремится к нему. Надежды, непомерно возрастая, укрепляли его любовь. Еще никогда не казалась она ему такой пленительной, такой прекрасной. Временами грудь ее поднималась, ее неподвижные расширенные глаза как будто были прикованы к видению, возникшему перед ее духовным взором, а губы оставались полуоткрыты, словно для того, чтобы дать душе вырваться из тела. Порою она крепко прижимала к ним носовой платок. Фредерику хотелось быть этим кусочком Батиста. насквозь пропитанным слезами. Он невольно смотрел на постель в глубине Алькова, рисуя в своем воображении ее голову, лежащую на подушках. И это видение было так отчетливо, что Фредерик должен был сдержаться, иначе он сжал бы ее в объятиях. Госпожа Арну закрыла глаза, притихшая, обессиленная. Он подошел к ней ближе и, наклонившись, стал жадно вглядываться в ее лицо. В коридоре раздались шаги. Это вернулся муж. Они услышали, как он затворил дверь в свою спальню. Фредерик знаком спросил, не должен ли он пойти туда. Она тоже знаком ответила ему «да». И этот немой обмен мыслями был словно соглашением, началом любовной связи. Арну собирался ложиться спать и уже снимал сюртук. «Ну?» Как она? Лучше, сказал Фредерик. Это пройдет. Но Арну был огорчен. Вы ее не знаете. Она стала такая нервная. Дурак приказчик. Вот что значит быть слишком добрым. Если бы я не подарил Розанетте эту проклятую шаль, не жалейте, Она вам как нельзя более благодарна. Вы думаете? Фредерик в этом не сомневался. Доказательства? Она дала отставку старику Удри. «Милая крошка». В приливе умиления Арну хотел бежать к ней. «Да не надо. Я только что от нее. она больна». «Тем более...» Он поспешно надел сюртук и взял подсвечник. Фредерик проклинал себя за эту глупость и стал втолковывать Арну, что нынешний вечер он из приличия должен остаться дома с женой. Нельзя бросать ее одну, что было бы очень дурно. «Говорю вам откровенно, вы не правы. Дело там вовсе не к спеху. Сходите завтра, но сделайте это для меня». Арну поставил подсвечник и сказал «Вы добрый человек».